Глава пятая. Вернувшись на бульвар, я зашел в аптеку и по телефонной книге стал искать адрес мистера Артура Гуинна Гейгера. Он жил на Лаверн-Террес, улице, выходившей на бульвар Лорел-Кэньон. Я опустил монетку и набрал его номер. На всякий случай. Длинные гудки. Тогда, в той же телефонной книге, я отыскал адреса двух близлежащих книжных магазинов. В первом, двухэтажном, где внизу размещался пищебумажный отдел, а книги продавались наверху, делать было нечего. Зато во второй, маленький, тесный, забитый книгами до самого потолка и находившийся на противоположной стороне бульвара, невдалеке от первого, зайти, как выяснилось, стоило. Несколько книжных червей листали новинки, оставляя грязные следы на свеженьких переплетах. Никто не обратил на меня внимания. Я проследовал через магазин, зашел за перегородку и обнаружил маленькую смуглую женщину в очках, которая сидела за столом и изучала уголовный кодекс. Я раскрыл бумажник и показал ей полицейский жетон. Она внимательно на него посмотрела, сняла очки и откинулась на спинку стула. Я спрятал бумажник. Она глядела на меня своими умными еврейскими глазами. Глядела и молчала. «Вы не могли бы оказать мне небольшую услугу?» — спросил я. «Смотря какую?» — отозвалась она приятным низким голосом. Вы знаете магазин Гейгера? На этой улице, в двух кварталах отсюда. Что-то не припоминаю. Он тоже торгует книгами, — пояснил я. Но не такими, как вы. Наверняка же знаете. Она поджала губы и промолчала. — Вы знаете Гейгера в лицо? — спросил я. — К сожалению, никакого Гейгера я не знаю. «Значит, не скажете, как он выглядит?» Еще сильнее поджала губы. «А почему я, собственно, должна вам говорить?» «Ну, ничего вы не должны. Если не хотите, можете не говорить. Я вас не заставляю». Она выглянула за дверь в перегородке и снова откинулась на стуле. «У вас на жетоне звезда шерифа?» Почетный помощник шерифа — ерунда. Такому жетону грош цена. Понятно. Она достала пачку сигарет, вытряхнула одну сигарету и хватила ее зубами. Я дал ей прикурить. Она поблагодарила, опять откинулась на стул и посмотрела на меня сквозь дым. — Вы хотите знать, как он выглядит, но при этом не хотите с ним разговаривать, да? — осторожно спросила она. — — Ну, просто его нет на месте, — ответил я. — Придет, надо думать. Это ж его магазин. И разговаривать по Камест мне бы с ним не хотелось. Она опять выглянула за перегородку. — Вы что-нибудь понимаете в редких книгах? — спросил я. — А что вас интересует? — У вас есть третье издание Бенгура? 1860 года с повторяющейся строкой на странице 116. Она отодвинула в сторону уголовный кодекс, сняла с полки толстый том, положила его на стол, полистала, нашла нужную страницу и пробежала ее глазами. Такого издания нет сказала она, не поднимая головы. Совершенно верно. Не понимаю, о чем вы. Продавщица в магазине Гейгера этого не знала. Она подняла голову. Теперь понятно. А то вы меня заинтриговали. Я частный сыщик. Расследую одно дело. Может я слишком многого от вас требую? Она выпустила колечко дыма, проткнула его пальцем и, когда дым рассеялся, ровным, безразличным голосом произнесла. На вид ему за сорок, среднего роста, полный, весит не меньше ста шестидесяти фунтов, толстое лицо, чаплинские усики, короткая шея, весь какой-то рыхлый, хорошо одевается, ходит без шляпы, Строит из себя знающего букиниста, но в книгах абсолютный профан. Да, еще у него искусственный левый глаз. О, из вас вышел бы отличный сыщик. Она поставила справочник обратно на полку, снова открыла уголовный кодекс и сказала, надевая очки, не дай бог. Я поблагодарил ее и вышел на улицу. Шел дождь. До машины, стоявшей в переулке, почти напротив магазина Гейгера. Бежать пришлось довольно далеко, и я здорово промок. Прыгнув в машину, я поднял боковые стекла и вытер сверток носовым платком. И только потом развернул его. Что собой представляет лежавшая в свертке книга, я уже, конечно, догадывался. Тяжелая. В твердом переплете. Превосходный шрифт, тонкая бумага. Высококачественные фотографии на всю страницу. И фотографии, и текст абсолютно непристойные. Книга не новая. На форзация проставлены даты выдачи. Изощренная порнография на вынос. Я снова завернул книгу в бумагу, И спрятал ее под сиденье. Чтобы сбывать такие княжонки в самом центре города, у всех на глазах, связи нужны большие. Я сидел в машине, травился табачным дымом, слушал, как стучит дождь по крыше и размышлял.